Она открылась в коридор. За ней было темно, хотя виднелось несколько крутых белых ступенек лестницы, шедшей вверх, а не вниз. Лестница поднималась вплотную к узким стенам, чтобы войти нужно было сильно нагнуться. Стоит ли, подумал он. Должно быть, это ход на чердак, где сушат бельё, живут голуби. Однако Догер не охотник за голубями и ясно не прачка. Зачем он ходил сюда? О, Омон, Омон, инстинкт говорит мне, что есть дичь. Пусть, пусть это будет даже холостой выстрел, если я подымусь, зато, по крайней мере, все кончится, и я усну до завтрашней простокваши с чистой, как у теленка, совестью. Если Догеру вздумается опять по неизвестным причинам посетить чердак, и он застанет меня, солгу, что слышал на чердаке шаги, сослаться в таких случаях на воров незаменимо. Оглянувшись, Омон плотно прикрыл за собой дверь, Я, осветив лестницу восковой спичкой, стал всходить. От маленькой площадки лестница поворачивала налево. В верхнем конце её оказалась площадка просторнее. К ней примыкала под крутым скатом крыши дверь, ведущая на чердак. Она так же, как и нижняя дверь, была не на ключа, а притворена. А он прислушался, опасаясь нет ли кого за дверью. Тишина успокоила его. Он смело потянул скобку, и спичка от воздушного толчка погасла. Амон переступил через порог во тьму. Слегка душный воздух жилого помещения испугал его. Торопясь убедиться, не попал ли он в каморку рабочих или прислуги, Амон зажёг вторую спичку, и тени бросились от её жёлтого света в углы, прояснев окружающее. Увидев прежде всего на огромном посреди комнаты столе свечу, Амон затеплил её и отступил к двери, осматриваясь. На задней стене Спускалась до полу белая занавесь, такие же висели на левой и правой стене от входа. В косом потолке просвечивало далёкими звёздами сетчатое окно. Не всмотревшись ещё в заваленный множеством различных предметов стол, Амон бросился по углам. Там был лишь неубранный сор, клочки бумаги, сломанные карандаши. Выпрямившись, подошёл он к задней стене, где у гвоздиков висели шнурки от занавеси и потянул их. Занавесь поднялась. Амон, отступив, увидел внезапно блеснувший день. Земля взошла к уровню чердака и стена исчезла. В трёх шагах от путешественника, спиной к нему, на тропинке бегущей в холмы, стояла женщина с маленькими босыми ногами. Простое чёрное платье, неуловимо лишённое траурности, подчёркивало белизну её обнажённых шеи и рук. Все линии молодого тела угадывались под тонкой материей. Бронзовые волосы тяжёлым узлом скрывали затылок. Сверхъестественная, тягостная живость изображения перешла здесь границу человеческого. Живая женщина стояла перед демоном и чудесной пустотой дали. Амон чувствуя, что она сейчас обернётся и через плечо взглянет на него, растерянно улыбнулся. Но здесь кончалось и вместе с тем усиливалось торжество гениальной кисти поза женщины левая её рука отнесённая слегка назад весок линии щеки мимолётное усилие шеи в сторону поворота и множество недоступных анализу нимых черт держали зрителя в ожидании чуда художник закрепил мгновение оно длилось оставалось всё тем же как будто исчезло время но вот-вот в каждую следующую секунду возобновит свой бег И женщина взглянет через плечо на потрясённого зрителя. Амон смотрел на ужасную в готовности своей показать таинственное лицо голову с чувством непобедимого ожидания. Сердце его стучало, как у ребёнка, оставленного в тёмной комнате, и с неприятным чувством бессилия перед неисполнимой, но явной угрозой отпустил он шнурки. Упала занавесь. А всё ещё казалось ему, что протянув руку, наткнётся он за полотном на тёплое живое плечо. Нет меры гению и нет пределов, ему сказал взволнованный Кут. Так вот, Догер, откуда ты выходишь доить коров? Хозяин моего открытия великий инстинкт. Я буду кричать на весь мир, я более над восторга и страха, но что там? Он бросился к той занавесе, что висела слева от входа. Рука его путалась в шнурах, он нетерпеливо рвал их, потянул вниз и поднял над головой свечу. Та же женщина в той же прилесной живости, но ещё более углублённый блеском лица стояла перед ним, исполнив прекрасную свою угрозу. Она обернулась. Всю материнскую нежность, всю ласку женщины вложил художник в это лицо. Огонь чистой, горделивой молодости сверкал в нежных, но твёрдых глазах. Диадемой казался над тонкими, ясными ее бровями бронзовый шелк волос. Благородных юношеских очертаний рот дышал умом и любовью. Стоя в полоборота, но открыто повернув все лицо, сверкала она молодой силой жизни и волнующей, как сон в страстных слезах, радостью. Тихо смотрел Амон на эту картину. Казалось ему, что стоит произнести одно слово, нарушить тишину красок, И опустив ресницы, женщина пойдёт к нему.